Контролируемый пофигизм Я объявляю контролируемый беспорядок, тотальный контроль над всевозможным безобразием. И что дальше? Дальше наступает контролируемая анархия, беспредел, контролируемая вседозволенность, безнаказанность и всяческое сумасбродство. Ну и какой в этом смысл? Я схожу с ума под строгим контролем. Могу беситься сколько угодно, если делаю это осознанно. Принципы трансерфинга не нарушаю. Вот в чем дело. Владимир. В общем, народ, решил я поднять один вопрос, так как в себе уже удерживать не могу. Так сказать, нужны альтернативные взгляды. Все последнее время практически посвящаю работе с поднятием личной энергии, практике исполнения мелких заказов, а также поиску стандартных цепочек событий для разных ситуаций. Основная проблема для меня на данном этапе, думаю, что и для многих других также, это убрать зависимость при постановке заказа от конечного результата. Еще это у нас называют здоровый пофигизм. Что замечено, быстро и точно исполняются заказы, от которых тебе лично практически никакой пользы Или выгода для тебя минимальна? Я думаю, что все согласятся, что для того, чтобы расти и поднимать свой уровень, нужно делать чего-то своими руками и видеть результат. Тогда появляется уверенность и несгибаемое намерение. И чем существеннее будут твои успехи, тем быстрее можно выйти на более или менее нормальный уровень. Но вот проблема, чем выше планка заказа, тем труднее освободиться от зависимости на конечный результат. Если бы проблема была только с контролем мыслей, то, в принципе, она решается. Но тут на сцену выходят эмоции, и начинается самое интересное. Как убрать эмоциональную зависимость от конечного результата? Я думаю, что для меня на данном этапе переступить через это очень трудная задачка. Весь наш жизненный опыт учит нас, что если ты чего-то хочешь э, существенного достичь ну, или получить, то нужно потрудиться и поволноваться, выбросить это из головы быстро и без последствий для психики трудновато. Этот процесс может растянуться э, ну как для меня на довольно длительный промежуток. Не факт, что меня хватит так долго себя мучить. Что же делать? Я думаю, способ есть Нет, никакого гипноза, НЛП и прочих модных наворотов Короткий примерчик На днях решил вечерком прогуляться по парку Свободных лавочек, как всегда, нет Но разве для нас это проблема? «Обычно я заказ делаю еще до прихода в парк, и тогда обычно проблем нет. А тут вот склероз одолел, а скорее всего, это мне так решили примерчик продемонстрировать. Забыл я сделать заказ и пришел в парк, как говорится, на общих основаниях. Прошелся по аллейкам туда и обратно пару раз. Заказывай уже, не заказывай, а важность даже от такой чепухи поднялась, и все». Дождался я, пока освободили мне местечко, и сижу, довольный и размышляю, как с важностью бороться. И тут мне на глаза попадается такой же, как я, бедняга, который ходит туда-сюда в надежде, что кто-нибудь все-таки освободит посадочное место. А теперь вопрос ко всем. Вы часто применяли свое намерение для того, чтобы помочь чем-то совершенно незнакомым людям, заранее зная, что вам даже спасибо не скажут. И даже больше никто, кроме вас, не будет знать, что вы это сделали». Я лично до того случая никогда Я, в принципе, не особо люблю помогать Даже если знаю, что мне это что-то даст Что дальше? У меня рождается мысль А почему бы не помочь человеку присесть? Просто так От нечем заняться, как говорят В общем, в течение 10-20 секунд после размещения заказа С двух лавочек, мимо которых он на тот момент проходил Люди ушли Вероятность такого поворота событий практически равна нулю При обычном раскладе, уж поверьте У меня немножко тогда даже челюсть отвисла Для сомневающихся скажу Я ждал, пока мне место освободят примерно 20 минут Специально тогда целый час просидел для контроля Так вот, следующая лавочка освободилась через 30 минут Я не утверждаю на 100%, но вполне реально Что набраться опыта в исполнении сложных заказов И быстро пройти через всю эту борьбу с важностью можно, исполняя заказы для других. Причем не для друзей, не для родственников, а для малознакомых или совсем посторонних людей. Если вспомнить повествование о тех, кто мог творить из воды вино и так далее, у каждой культуры были свои люди, которые проделывали то, что в принципе невозможно для обычного человека, то можно увидеть, что львиную часть своих деяний они совершали для других людей. Причем, как правило, О них видели в первый раз. Вполне возможно, что это и есть, если не единственный путь, то самый короткий. Все. Сарина. Мне нравится ход твоих мыслей. Надо подумать в этом направлении. Я уже где-то на подсознательном уровне начинаю осознавать, что предела нет. И все это кино под названием «Реальный мир» можно крутить, как мне или вам удобно будет. Когда видишь, что в мелочах, в которых еще полгода назад... Так бы запутался, что и думать не хочется. А теперь не для тебя проблемка, не больше надоедливого комара. Понимаешь, что дальше все будет еще интересней. О, и еще как. Я вон сейчас экспериментирую над собой. Смотритель на месте. А я такие понты выкидываю, что мило смотреть. Эти, как их там, потенциалы, что ли, ну, так меня разбросали по вселенной. А мой смотритель, то бишь я, наблюдает... Братья и сестры Обалдеть можно Трансерфинг это сила Даже когда не везет А не везет ли? К нам присоединился Виго Я так понимаю, что пофигизму можно научиться только в одном случае Изменив свое мировоззрение Маги так и делают Им по большому счету глубоко плевать на обычную человеческую жизнь Их интересы лежат совсем в другой плоскости. И с окружающим социумом они общаются исключительно в контексте контролируемой глупости. Сравните это с принципом Зеланда «сдать себя в аренду». По-моему, очень явные параллели. «Сдать себя в аренду» значит просто играть свою роль. Только маги распространяют этот принцип на всю обыденную жизнь – В том числе и на общение на форумах. Нашел еще один интересный ключик. Суть вот в чем. Есть два основных типа людей. Те, у кого любое дело спорится, и те, у кого ничего никогда не получается. Я без ложной скромности принадлежу к первым Уже давно заметил, что для меня не составляет проблемы смастерить любую штуковину. Причем, как принято у россиян, из подручного хлама. Учитывая, что я живу в частном доме, всякого механического и прочего хлама хватает. Есть где хранить. То, что я делаю, может выглядеть неказисто, зато оно всегда работает. И работает хорошо и надежно. Так вот, меня заинтересовал сам процесс сооружения чего-либо. Как обычно бывает, тебе нужно сделать некую штуковину. Нормальный конструктор сначала делает чертежи, потом строит. У меня наоборот. Я сразу берусь за дело, зная, что у меня все получится. Я действительно это знаю, потому что с детства сооружаю... И ремонтирую все и вся Для начала заглядываю в гараж И прочие хламники Подыскиваю что-нибудь подходящее При этом я толком и сам еще не знаю Что мне нужно Гляжу Какая-нибудь хренотень подходящая Вроде можно с нее что-то схимичить Дальше начинаешь пилить, сверлить, паять При этом все идет как по маслу Нужные детали находятся сами собой При этом они удивительным образом подходят друг к другу В итоге задуманная вещь очень быстро становится реальностью Так вот, описанный процесс один к одному совпадает с теорией трансерфинга Есть намерение что-то сделать, конечная цель примерно ясна Но контуры ее довольно зыбкие Я делаю первый шаг, то есть концентрируюсь на текущем звене трансферной цепочки, и дальше вся цепочка складывается самым оптимальным образом. Пространство вариантов подкидывает нужные детали и технические решения. Нужно только их замечать и использовать. Это наглядный пример правильного использования трансферных цепочек. И самое приятное для меня в том, что этот опыт, этот алгоритм достижения цели можно без труда перенести на что угодно. Сравните этот алгоритм со словами Флоринды Грау в книге Флоринды Доннер «Тень ведьмы»: «Не беспокойся о мелочах». «Если имеешь убеждение, мелочи склонны подчиняться обстоятельствам. Твоим планом может быть следующее. Выбери что-нибудь и назови это началом. Затем иди и стань лицом к началу. Встав лицом к лицу с началом, позволь ему сделать с тобой все, что угодно». Я надеюсь, что твои убеждения не позволят тебе выбрать начало с причудами Смотри на вещи реально и скромно Начни это сейчас По скриптум Для начала можешь делать все, что хочешь По-моему, явные параллели Но разве это не здорово? По поводу творческого подхода к делу согласна. Собственно, так оно и есть, и подтверждаю из своего опыта. Когда-то шила себе одежду, не используя никаких выкроек. Расстелю ткань на полу и ползаю по ней с ножницами. И ведь получалось очень даже здорово и оригинально. Подруги просили, чтобы я им отдала свои выкройки. Выходит, действительно, нравился результат моего творчества. Но когда объясняла, как я это делала, не верили. думая, что я просто зажимаю. но со временем они и сами были свидетелями моего нестандартного подхода к делу. Также обстояло дело и с приготовлением блюд, рецептами, и почему-то не хотелось повторяться. Вот так же смотрела на свой хлам в мастерской, а затем что-то из всего этого вылеплялось эдакое совершенно иное. Но у меня есть принцип – с дурным настроением в творчество не лезть. Контролируемая глупость – это шикарно! Разум, вот тебе не мешало бы взять свою под контроль А мне пофиг твоя контролируемая ирония Все равно пускать дела на самотек и полагаться на авось не годится Во всех делах необходим хорошо продуманный план План уже существует в пространстве вариантов Причем наилучший Например, почему нередко бывает так, что вы долго занимаетесь поисками необходимой покупки по всей округе, а находится она, в конце концов, под самым носом? Люди привыкли преодолевать препятствия, и эта привычка заставляет их искать сложные решения простых проблем. А природа, наоборот, всегда идет по пути наименьшего сопротивления – и не тратит энергию впустую. Почему бы не использовать это свойство? В пространстве вариантов существует упорядоченность, варианты и события сами выстраиваются в наиболее оптимальные цепочки, подобно рекам. То же самое пытается сделать и человек, когда решает ту или иную задачу. Его разум Работает как вычислительная машина. Он старается рассчитать все ходы наперед и составить свой план действий. Разуму редко удается найти оптимальное решение, поскольку в задаче слишком много неизвестных. К тому же ситуация по ходу дела меняется. Но он упрямо настаивает на своем сценарии, другими словами, «гребет против течения». Так что же теперь? Вообще не думать? Думать надо. Только иначе. Принцип состоит в том, чтобы все делать так, как это делается проще всего. А затем двигаться по течению вариантов. Что под этим понимается? Во-первых, нужно переместить акцент на поиск наиболее простого решения. Обратите внимание... Решая любую задачу, даже самую элементарную, вы сосредоточены на том, как найти собственное решение, а не на том, как это сделать просто. Теперь отправной точкой должна стать простота. Если с самого начала дело идет со скрипом, это говорит о том, что вы ломитесь в запертую дверь. Стоит поискать другой путь — Например, когда при первом знакомстве с лицом противоположного пола возникают какие-то нелады, можете быть уверены, что с большой долей вероятности из дальнейших отношений ничего путного не выйдет. Во-вторых, когда настала пора действовать, необходимо включить осознанность и внимательно отслеживать знаки подсказки. Вы обнаружите множество таких подсказок, если будете держать глаза и уши открытыми, а не цепляться мертвой хваткой за свой сценарий. Если вам кто-то что-то советует, не отмахивайтесь, а примите к сведению. Если предлагают помощь или проявляют инициативу, не отказывайтесь. На пути всегда встречаются либо препятствия, Либо распахнутые двери Двигайтесь по траектории наименьшего сопротивления Таким образом, акцент перемещается с контроля над сценарием На его динамическую корректировку Попробуйте, и вы буквально ощутите, куда вас толкает течение вариантов Отдавшись этому течению, вы придете к цели самым оптимальным способом Особое внимание следует обращать на состояние душевного комфорта. Душа не часто осознает, чего она хочет, но абсолютно точно знает, чего не хочет, и всегда тонко чувствует приближение неприятностей. Если вам необходимо сделать шаг, но внутри все этому противиться, не делайте. «Вот, ты меня ругаешь, а я такая хорошая».